Глава 18. -я. Папа, а ты что здесь делаешь? Илья удивленно вскинул брови, оглядываясь на своих друзей, что стояли кучкой чуть поодаль и усердно прятали дымящие сигареты и бутылки с пивом. Зашибись. Вот как, значит. Мало того, что бухает и курит, теперь его интересует мнение не родного отца, а вот этой шайки малолетних ушлёпков сына приехал увидеть. А что ты против? Я да нет, просто А сюда ты зачем? Дома бы увиделись. Действительно, и чего он припёрся на старую заброшку сына искать? Пусть бы дальше бухал, чего уж? Ты что решил, что я буду спрашивать тебя, что мне делать? Илюх, не надо, не зли меня. Иди в машину. Ты только погляди на щенка. Подрос, что ли? Скоро чего доброго ещё искалится, на отца начнёт. Вот тогда Андрей точно не выдержит. Достанет ремень, чего не делал никогда раньше. Зато хорошо помнил, каково это, когда отцовская пряжка отпечатывается на жопе. Потом неделю приходится на одной булке сидеть. Ладно, сейчас, пробубнил обиженная. Только с корешами договорю, а мелкие таки гнёт свою линию. Нет, Марина однозначно его запустила. Надо бы Андрею забрать отпорск к себе на пару недель. Шёлковым станет. Во-первых, не сейчас с забегом, во-вторых, корешау урок на зоне, а у тебя должны быть друзья. И неудоды, которые кроме блянахов и есть чукурнуть ничего не знают, а нормальные пацаны, с которыми не стыдно показаться отцу. Вот сейчас мне за тебя стыдно. Вот та шайка, будущие мои клиенты. А ты мой сын, и ты не можешь водиться со всякой шушерой, всё ясно? Сын закрыл глаза, видимо, сожалея не о том, что отец злится, а о том, что пиво выжрут без него. Запрыгнул в машину, хлопнул дверью. Андрей сел следом, вздохнул. Надо же как-то по-человечески с ним поговорить, а сил уже ни на что не осталось. Не понимаю, зачем нужно было приезжать сюда, проворчал Илья, складывая руки на подлокотнике удобного сиденья. Андрей сам собирал салон и отвалил тогда херово кучу денег. Не понимаешь, да? Идиот, значит, мой сын, да? Пап, ну чего ты сразу? Можно подумать, ты не был молодым. Я как-то слышал, как мамка тётири рассказывала, как вы познакомились. А мне даже с друзьями погулять нельзя. Марина, сука. Столько раз говорил не бухать на глазах у сына со своими горьи подружками. Не мамка, а мама. И нет, я не был уличным гопником. Вместо того, чтобы сидеть у матери на шее, я учился и вкалывал. А пиво начал пить лет с пяти, когда уже мог себе это позволить. А ты родился, когда мне было двадцать. Это всего на три года больше, чем тебе. И я тогда уже знал, что буду делать: работать и содержать свою семью. Сделать так, чтобы мой сын ни в чем никогда не нуждался чтобы у него были все шансы вырасти человеком и добиться в жизни пусть не всего, но многого. Мне никто ничего не дарил никогда. И я сам выгрызал свою зубами. Смотри, тебе ведь нравится сидеть в моей тачке, да? Ты на совершеннолетие, мать говорила такую же хочешь, какую-нибудь развалюху, на которой ездил я когда-то. Ты сразу на новенькую иномарку метишь. Ты учишься в престижной школе, одеваешь дорогие шмотки, на завтрак ешь и и круассаны, а не докторскую с чёрным чёрством хлебом. Хотя в мое время, знаешь ли, докторская колбаса бывала только по праздникам. Ты водишь своих девочек в кино на вид места, а после идешь с ними не в чебуречную, а в нормальную кафешку. А я в свое время не гулял с девочками, потому что с 13 лет бегал по ночам разгружать вагоны, пока моя мать была на смене в больнице. Она, как твоя, не бегала каждые выходные на шопинг. Она и слова то такого не знала. Однажды она пришла домой и упала на диван со стертыми до крови ногами. И знаешь, я в тот день поклялся, что не позволю ни своей жене, ни своему сыну так вкалывать. Я сделаю все, чтобы они ни в чем не нуждались. И я сделал, Илюх. Ты там у свидетель. Так что не сравнивай меня с собой. У меня не было ни детства, ни юности. Илья молча смотрел вслед своим корешам, что, допив пива, дружно сваливали заброшки, изредка оглядываясь на угрожающий мощный джип Вербина. Я сказал им, что мой отец бандит. Да, почти так и есть. Я не удивлён. Такие отморозки не стали бы с тобой общаться, зная, ни что твой отец мент. Прости, пап. Я был неправ во многом. Поехали домой. Мама там торт печь собиралась. Накатило тепло, разлилось по груди и выбило из легких воздух. Захотелось обнять сына, прижать к себе, но вроде как неудобно уже. Большой он, почти взрослый, уже скоро мужчиной станет, а он Андрей даже не подготовился к этому. Дверь в квартиру была не заперта, что мгновенно насторожило. Оттеснив Илью назад, вошёл первым, завёл руку под пиджак, нащупывая рукоять ствола. По коже пробежал импульс, послышался какой-то грохот. Назад, вытолкнув Илью в подъезд, достал ствол, и, сняв его с предохранителя, шагнул на кухню, откуда доносились звуки. Ой, Андрюша, Марина подняла голову, пьяно улыбнулась. А я тут вот тортик испечь хотела, только муку просыпала. Бывшая сидела на коленях прямо на полу, пыталась грести ладонями белый порошок, и что-то подсказывало Андрею, что это ни хрена не мука. Сука грёбаная, ты что творишь? Это что такое? Кокс, что ли? Присел, мазнул пальцем по белой горке и, мазнув по десне, удостоверился, что таки не мука. Вылетев в коридор, перехватил там крадущегося Илью и толкнул назад. Мы уезжаем. давай иди». Папа, а что с мамой? Ты чего, пап? Сын пытался остановиться, но Андрей то и дело выталкивал его из квартиры. "Уезжаем", сказал. "Всё хорошо с твоей мамашей". Выруливая со двора, чуть не задавил какую-то древнюю бабку, матюгнулся в голос. "Пап, что случилось? Что там произошло?" Всё не унимался сын, и это уже начало подбешивать. "Я сказал помолчи, Илья, но подумав, что малец ни при причём осёкся, потом расскажу". Что он расскажет сыну, что его мать даже не бухает, как Андрей думал раньше, а сидит на наркоте? Как давно? Сколько раз Илья оставался с ней обдолбанный? Сколько раз мог найти пакетик с дурью и попробовать? По статистике, которую Вербин знал не понаслышке, чаще всего на наркоту приседают малолетки. Они же почти не вылечиваются от зависимости. Андрей видел их толпами, кого-то сажал, кого-то в морг забирали эксперты, и так каждый месяц, каждый год. Несмотря на то, что все знают, наркотики зло, ежегодно погибают от них тысячи, и это только на его земле. Ты знал, что мать нюхает? Только нюхает ли? Может, видел чего? Шприцы дома валяются или порошок какой? Мужики бывают дома незнакомые. Чего? Пап, ты что? Какие шприцы? Какие мужики? Илья, похоже, не слабо удивлён. Что с мамой? Да всё нормально с твоей мамой. Пока. Сейчас отвезу тебя к Лизе, побудешь с ней пару дней. Нам с твоей мамой надо поговорить серьёзно. Пап, ну ты чего? Какая ещё Лиза? Женщина моя, если её можно назвать женщиной. Лиску не видел уже около 3 суток. Странно, он никогда ни по кому не скучал, а тут вдруг вспомнил в такой момент. Саид был прав, и он стареет. Или это захлестнувшие отцовские чувства на неё спроецировались? Если так то не по адресу, а как то уж кому кому, а ей он в отцы не годится. И даже вот, чё мы соскучился, так и есть. Надоело ему всё это дерьмо, в которое каждый день окунается. Захотела свежего воздуха, чистой воды, девочки свежей захотелось. Лиска встретила его в банном халате с влажными волосами и пахнущая его гелем для душа. Странно, привёз же ей всё вроде. Собирал как когда-то Марину в роддом, может, забыл чего? Андрей. Её глаза засияли, губы изогнулись в милой улыбки. Сладкая всё-таки девочка, даже в клетке не растеряла своей нежности и женственности. В порядок себя привела, повеселела, и с кухней выпечкой пахнет. Ой, удивлённо уставилась на Илью, а тот ихмыльнулсы во весь рот и от чего-то покраснел. Здравствуйте. Привет, Лиза улыбнулась, смущаясь. Твой сын, да? Да. Пацаны неловко затоптался на месте, она протянула ему руку для знакомства. "Я Лиза. Шарлотку хотите? Там еще есть пельмени, я налепила немного. Они хотели". Оба голодные и уставшие после изматывающего дня. А еще Андрею как-то странно все было, будто в новинку. Вот сидит он за домашним столом, смотрит, как Лиска раскладывает по тарелкам исходящие паром пельмени и режет шарлотку, и вроде же было все это у него. Марина тоже, в принципе, неплохая хозяйка. Но вот в этот раз как-то по-другому всё совсем, совсем. Илья смущается, иногда улыбается, а когда закидывает первый пельмень в рот, блаженно закрывает глаза. Очень вкусно, спасибо, вполголоса благодарит Лиску и снова утыкается в тарелку. Похоже, Марина уже давно не кормила его домашней едой. Кто знает, сколько эта дура сидит на коксе. и на нём ли одном. Тут Андрей чувствует виноватым и себя, становится тошно и противно. Не за Марину, нет. Она сама свой путь выбрала. За сына. Когда всё это началось, и как долго Илья один без матери, без поддержки, которая как ни крути нужна любому подростку. Он сам не был одинок никогда. Была мать, и хоть она чаще бывала на работе, чем дома, на сына время всё равно находила. Приятного аппетита. Накрыв на стол, Лиска куда-то упорхнула, а Андрей повернулся к Илье. "Ну как? Красиво и готовит вкусно. Ты её любишь?" Тут же последовал вопрос от сына, на что Вербин усмехнулся, откинулся на спинку стула. Вообще-то я о пельменях спрашивал, я не могу сказать, что люблю. Ну, в том самом глубоком смысле. Вместе и навсегда я с ней пока не планировал, но мне с ней хорошо, это да. Взглянув на сына, покачал головой. «Даже не знаю, можно ли говорить с тобой на эту тему. Ты же ребёнок мой, а я тебя к любовнице привожу, знакомлю, пожить оставляю. Хреново как-то нет. Нет, пап, всё нормально. Она мне нравится, нормальная, нормальная. Бывшая стриптизёрша, обвиняемая в тройном убийстве плюс покушение на ребёнка и мента, и находящаяся в бегах. Ну, почти. Для нормальной как-то слишком. Но по сути, девчонка-то ни в чём не виновата. Уж Андрею-то это известно лучше всех. А сына сейчас нельзя оставлять с Мариной. Вербину не хотелось бы навещать его в наркодиспансерии. Да одна мысль, что Илья может однажды попробовать, вызывает в нём адову ярость и страх. Да, потому что сын, и пусть Андрей далеко не отец года, но и не враг своему наследнику. Буду с тобой честен. Ты уже взрослый парень, должен понять. Лиза в беде, ей нельзя выходить из дома ни при каких условиях. И я хочу, чтобы ты остался с ней на пару дней. Я пока решусь с твоей матерью, а ты присмотришь за Лизой. Если что, в магазин сбегаешь или, ну, в общем, я не хочу, чтобы вы оставались поодиночке. Я буду и занят. И... Пап, я понял, можешь не объяснять. Я побуду с э, Лизой, с Лизой. Угу. Не тёте же ему её называть. У них разница всего семь лет. Но что-то царапнуло внутри. Неприятно так собственнически, даже кажется с ревностью такой ядовитой. Андрей никогда не любил до беспамятства, но ревновал всегда всех своих женщин. Не потому что не уверен в себе, а потому что не уверен в них. Правда, быстро опомнился. Не хватало еще бабу к сыну родному ревновать. Не родилась еще такая. Да и парень малёт совсем. Вербин старший, конечно, помнил себя в его возрасте, но времена другие были, и детства у них абсолютно разное. Хорошо. Спасибо за понимание. А пельмени, правда, вкусные. Уже лет 100 не ел дома, всё кабаки, ночники, рестораны. Пап, мелкий уже налегал на шарлотку. Да так смачно чавкал, что вербину, никогда не любившему выпечку, и то захотелось. Что? Бросил быстрый взгляд на часы. Посиделки это, без сомнений, хорошо, но дела за него никто не сделает. Надо уже завершать эту эпопею об убийствах. А мама, она что, наркоманка? Может, она всего раз? А пап, я не видел ни разу ничего такого, она не могла. Я разберусь. Прижавшись к прохладной кафельной стене, я прижимала ладони к полыхающим щекам. Сердце колотилось как сумасшедшее и никак не хотело успокаиваться. Андрей привёл к ней сына, привёл, чтобы познакомить со своей девушкой, но разве это не признание в любви, по-вербински?» И хоть Лиза именно сегодня ждала его с мыслями о другом, она не расстроилась. Нет, ведь поступок Андрея лучше всяких слов рассказал Лиде о его отношении к ней. Это не первый его поступок, но почему-то самый волнующий. Переодеться всё же пришлось, не бегать же перед мальчиком в одном халате. Эх, жаль всё-таки, что Андрей не смог оценить то, что под халатиком. В пакетах с одеждой она отыскала сексуальное нижнее белье, которое Андрею, судя по всему, втюхали заботливые консультанты в магазине женской одежды. Вряд ли он рассматривал его, а вот на Лизе заценил бы. Но знакомство с его сыном важнее, бесспорно. К тому же, доказывает еще раз, что у Андрея с бывшей женой ничего больше нет. Не то чтобы она не верила Вербину, верила, конечно, да и как теперь не верить? Надев джинсы и свободную никак не намекающую на секс майку, вышла к своим гостям, но на кухне нашла только Илью. Тот смешно прикусив язык, намывал посуду. Ой, да не стоило. Я сама помою, оставь, закружилась вокруг застывшего от неловкости мальчишки, краем глаза высматривая Андрея. А где, а, твой папа? А он ушёл, улыбнулся Илья и продолжил намыливать тарелку. Я думаю, всегда мою посуду, не переживай. Да? Ну ладно. Ответила на автомате, безвольно опустив руки. Как же это? Андрей ушёл и ничего ей не сказал, и мальчишку зачем-то оставил. А я у тебя побуду пару дней, папа так сказал. Ну, чтобы тебе не скучно было одной. Ах, вот оно что. Чтобы ей не скучно одной. Тоже, в общем-то, какая никакая забота. Для Вербиной то много.